Виктор Печинский. Вкусно, полезно, рационально. Издательство Реклама, Киев, 1989 год. Читает Игорь Мурашко. В книге приводятся советы по обработке продуктов, хранению готовых кулинарных изделий. Даются рекомендации по приготовлению и оформлению блюд из разных продуктов. Предисловие. Рациональное питание одна из важных сторон жизни современного человека. Количество, качество и ассортимент потребляемых продуктов, своевременность и регулярность приёма пищи решающим образом влияют на жизнедеятельность организма. Вот почему кулинария, искусство приготовления пищи, является одной из самых древних областей человеческой деятельности, которая непрерывно совершенствуется. На протяжении веков пределом кулинарного мастерства было создание красивых и изысканных, а порой экзотических яств, как правило, без учёта их питательных свойств. Между тем, вкусное блюдо не всегда полезное, хотя, разумеется, полезные должны быть и вкусными. Современная кулинария рекомендует рациональный приём и приготовление пищи, причём не только вкусной, но и здоровой. то есть такой, в которой сохраняются все необходимые организму вещества. В наше время остро стоит вопрос о сбалансированном питании, с учетом не только энергопоступления, но и энергозатрат, со измерением биологической ценности тех или иных продуктов. Для сохранения здоровья человека необходимы четкие пропорции между поступающими в организм веществами, белками, жирами растительного и животного происхождения, углеводами, минеральными веществами, витаминами, микроэлементами. Культура разумного потребления, ее воспитания и совершенствования, несомненно, требует широких знаний в области кулинарии, что будет способствовать более рациональному расходованию пищевых продуктов, ведь искусным кулинарам не рождаются, им становятся. В нашей книге помещено более 600 рецептур разнообразных блюд с изложением технологии их приготовления. При её подготовке были использованы рекомендации специалистов, обширная литература и личный опыт автора. Настоящее пособие поможет каждому быстрее приобрести опыт и достичь высокого кулинарного искусства. Цель книги убедить в том, Так важно соблюдать все технологические процессы при приготовлении пищи, так как даже незначительные отступления от правил приводят к снижению пищевой ценности того или иного продукта, блюда в целом, ухудшению его вкуса и цвета. Кулинарные знания и основы кулинарного искусства должны стать достоянием всех, особенно молодого поколения. Повещаны в книге рецепты диетических блюд Блюд старой русской кухни, изникростущих съедобных растений и блюд стран мира помогут хозяйкам расширить и разнообразить меню. Материалом для подготовки раздела Блюда стран мира послужили наблюдения автора во время посещения им Англии, ГДР, Дании, Италии, Испании, Франции и Финляндии, практический опыт по обслуживанию иностранных делегаций, разнообразные литературные источники. Размеяться эта книга не учебник, да и не справочник. Это скорее советчик, помогающий постичь тайны кулинарного искусства. Хочется надеяться, что изложенные советы и рецепты помогут приготовить вкусные и полезные блюда в домашних условиях, будут способствовать повышению культуры питания. Искусство приготовления пищи. Одним из основных правил при приготовлении пищи является строгое соблюдение требований санитарии и гигиены, последовательности технологических процессов, оптимальных сроков тепловой обработки. Новые блюда начинайте готовить только после того, как хорошо поняли его рецепт. Продукты почти всегда нуждаются в предварительной обработке: размораживании, вымачивании, мойке, очистке. нарезки, обсушивания и так далее. Если производить эту обработку с нарушением технологических требований, теряется часть питательных веществ, и тем самым снижается пищевая ценность блюд.